Глава 4. Крадущийся некромант и затаившийся маг-искажатель. «Ты видела, он сам подошел к ней!» Зашептали справа, пока я шла мимо вереницы студентов на травке, провожавших меня напряженными взглядами, отчего я вынуждена была напрячь слух, чтобы понять, о чем идет речь. «Чем она так его заинтересовала?» А вот этот вопрос я расслышала и даже успела подивиться чьей-то тупости. Заинтересовала? А не серьезно? То есть угрозы явного издевательского подтекста никто не услышал? Повернула голову и смерила взглядом рассуждавшую вслух девицу. Недобрым таким взглядом. «Да что в ней вообще может понравиться?» «Вообще не смущаясь, что я ее и вижу, и слышу?» — вопросила адептка. «Может, то, что она вся такая воинственная и недоступная?» Сморщившись, предположила ее подруга, которую тоже совсем не смущала, что я не имею проблем со слухом и на слепоту никогда не жаловалась. Мало того, я даже остановилась напротив этой парочки. Девушки не сразу осознали сей факт. Для них моя остановка — как и само понимание того, что я в принципе могу реагировать на их слова, было чем-то сродни спуска артиста со сцены в зрительный зал. Этакое уничтожение четвертой стены. «Да, я вас слышу и вижу, странные вы создания», произнесла я, чуть склонив голову на бок. Шипение за спиной подсказало, что братьям не нравится мое отступление от маршрута, и я, в общем-то, была с ними согласна, но... Но это же, в конце концов, наглость. И плевать, что адептов на этой поляне больше, чем моих защитников раз в двадцать. Я не собираюсь прикидываться слепо-глухо-немой. Парочка подружек вначале вылупилась на меня как на третье чудо Срединного мира, затем они обе покраснели, а после, потупив взгляд, Развернулись на 90 градусов и пошли по прямой дорожке. Точнёхонько в сторону своего жилого корпуса. Красиво так пошли. Немного деревянненько, но всё-таки. Я же отвернулась от них и направилась в сторону чёрной башни. Вот только... «Не стоит так открыто запугивать адептов, староста!» раздалось за спиной. Когда я развернулась к Леону лицом братья полукровки оказались передо мной, явно давая понять темноволосому, подойти ко мне так же близко, как он сделал это пару минут назад, уже не получится. К слову, некромант не был этим огорчен или озадачен. Он взирал на меня свысока и даже не пытался изобразить на лице то радушие, которое так удивило меня при выходе из деканата и позволила мерзкому челочнику приблизиться на опасно близкое расстояние. «Ты заговорил языком правил, принятых на территории Академии?» Я подняла бровь, пытаясь понять, к чему такие перемены. Затем перевела взгляд за его спину и едва успела погасить нехилое удивление в глазах. «И откуда столько обожания на лицах адепток всех возрастов и стихий?» Что они все в нем нашли? И какого беса потащили за ним? Я всего лишь хочу пояснить тебе, как новенькой, что не стоит так открыто проявлять свою враждебность. Шок. А после желание придушить. Прямо здесь. И даже при свидетелях. Особенно при свидетелях. В какую грязную игру ты играешь, некромант? Будешь делать вид при всем честном народе, что ратуешь за мир, дружбу и жевательную серую из чертогов хаоса. горит ты в вечном огне подземного мира. Благодарю тебя за ценный совет, староста. И как коллегу по цеху, и как человека. Я вежливо склонила голову, стараясь журчать ручеюшкой и не ржать в голос от вытянувшихся лиц защитниц его местного высочества. Я еще не успела ознакомиться со сводом местных правил и потому допустила подобную ошибку. Это, конечно же, не повторится впредь. Мы, преступники, всегда держим свои обещания. И я обещаю тебе, что никто из тех, кто желает нам добра, не пострадает. А из тех, кто не желает? Словно забавляясь моим выступлением, протяжно поинтересовался Леон сложив руки на груди и наблюдая за мной со смешинкой в глазах. «Да разве могут быть такие злые люди на территории лучшей Академии Империи?» Я изобразила искреннее недоумение, хлопая ресницами. Адептки за спиной Леона недоуменно переглядывались, пытаясь уловить в моих словах угрозу для их любимчика. Пытаясь и не находя. Хотел натравить на меня армию своих поклонниц? Честное слово, но не настолько же я бестолкова, чтобы повестись на подобную провокацию. Растянула губы в надменной усмешке и отвернулась от мерзкого челочника, успев заметить блеск интереса в его глазах. А вот это ты зря. Нечего тебе мной интересоваться, так что можешь даже не начинать. А впрочем... Как начнешь, так и закончишь. Все равно тебе не светит. Вообще никому не светит. И вот иду я себе приспокойно в сторону живой ограды вокруг черной башни, и тут до меня доходит. Вот нехороший человек. Так свой интерес ко мне он тоже неспроста демонстрирует. И теперь меня будет донимать добрая половина всех адептов академии, преимущественно женского пола заочно ненавидя за то, что я отняла у них внимание всеобщего любимца. «Мерзкий, мерзкий челочник!» Припомнив его прощальную улыбочку, пробормотала я себе под нос. Взмахнула рукой, представляя зеленой охранницы нашего покоя, а я чувствовала, что дух женского пола. И та расползлась в стороны, пропуская меня внутрь территории, прилежащий к чёрной башне. «Как прошло?» Нани встречала меня в дверях, с интересом поглядывая на свиток в моей руке. «Весьма познавательно», — ответила я, проходя в гостиную. «А теперь о главном». Собрав на себя внимание всех обитателей чёрной башни, произнесла без тени эмоций. «Из башни нас не переселят. Некуда». Гул поднялся такой, что сложилось ощущение, будто в гостиной не шестеро новоиспеченных адептов, а толпа забулдык, из всего своего словарного запаса, помнящих только ругань. «Хорошая новость», — донесла я до них, перекрикивая бронящегося бугая. «Это то, что если мы сами не пойдем на верхние этажи, с нами все будет в порядке». Лица ребят слегка успокоились. «Плохая новость». «Кажется, наш сожитель умеет пробираться в сны». «Да чтобы бы всех поглотил изначальный хаос!» Грок почесал лысую голову и пнул по ограде камина. Ограды не стало. «Думаю, ночевать на улице никто не согласится, потому выход только один», — произнесла я негромко. «Занять спальней первых попавшихся неудачников» подняла бровь Тата. «Продержаться до завтрашнего утра», сказала я, обводя взглядом остальных. «С девяти часов начнутся лекции, и уж кто-нибудь из преподавателей должен знать, как уберечь сознание от чужого проникновения. А завтра у нас их будет трое», заметила, рассматривая свиток. «Предлагаешь допросить?» Грок сложил руки на груди и посмотрел на меня с умным видом предлагаю расспросить. Ректор будет недоступен до конца недели, так что надежда только на них. Очень хотелось пойти на кухню и перекусить чего-нибудь, но я остановилась и уставилась лысому прямо в глаза. Это значит, что орать на преподавателей, запугивать их и как-либо еще проявлять свою агрессию нельзя. Угрожать расправиться в будущем тоже, «Демонстративно точить лезвие – все тот же ответ. Это понятно?» «Может, сразу кокнуть одного из них? У оставшихся тут же языки развяжутся», – усмехнулся Груг, не скрывая своего отношения к моим запретам. «Кокни себя в лоб», – устала притворяться вежливой я. «Попытаешься напасть на одного из преподавателей или магистров? Я натравлю на тебя братьев». «Как думаешь, кто имеет больше шансов на победу?» Да, это было нечестно. Но я и не собиралась вести с ним честную борьбу. Парень минимум вдвое больше меня. Грок перевел взгляд на пару полукровок за моей спиной. Затем сплюнул и пошел в свою спальню. Пузачо выскочил за тряпкой. Тата одарила братьев странным долгим взглядом а затем тоже вышла из гостиной. В итоге на кухню мы с Наней зашли вдвоем. Куда в этот момент делись потомки хаоса, я понятия не имела. «Почему они слушаются тебя?» — с любопытством спросила девушка, болтая ногами в воздухе. Стул был слишком высоким для ее роста. «Потому что они не глупые», — ответила ровно. «Большего от меня никто не дождется. «Ты ведь тоже слушаешь меня?» «Слушаю, но не подчиняюсь беспрекословно», — заметила Нани. «Ты знала их до появления в Академии?» «Скажем так, имела к ним отношение». Не вдаваясь в подробности, ответила я. «Не конкретно к этим двум, а вообще к полукровкам». «Тогда понятно», — кивнула Нани. «Эти существа очень верные». «Хоть и не очень приятные». Я кивнула в ответ, не имея лучшего варианта. «Пусть думает, что хочет». «Теперь они все будут тебя слушаться», продолжала размышлять малявка, пока я ставила чайник на плиту. «Из-за братьев?» — оглянулась я. «Не самый лучший путь в лидеры». И поморщилась, понимая, что доказывать что-либо сама точно не буду так что придется смириться с положением вещей и возносить хвалу изначальному хаосу, который так тесно переплел наши с братьями и полукровками судьбы. Любопытно, что они сами знают или что чувствуют? «Зато надежный путь», — пожала плечами Нани. «Ты рассказала им о нашем маге-затворнике?» — спросила я, кивнув на потолок, хотя заранее знала ответ. Конечно, рассказала. Иначе реакция на мои слова об отсутствии других мест была бы совсем иной. «Да, и зарастила проход на второй этаж, чтоб у желающих даже мысли не появилось», — ответила Нани. «Позачо может спалить твою преграду, а тата проберется и через окно на втором этаже. Было бы желание», — заметила я, начиная нарезать хлеб для бутербродов. «Так-то оно так, но зачем им проверять мои слова? Никакой награды за пробуждение этого мага не назначено, а значит, и смысла дергаться по этому поводу тоже нет. Другое дело — возможность этого спящего красавца влиять на наши сны. Не хочешь ничем поделиться?» «Нечего рассказывать», — я плечами. «Мне приснилось, что я поднялась наверх и застряла в какой-то бесконечности». «В общем-то, ничего опасного, если не считать, что выбраться я оттуда не смогла, пока хозяин пространства сам того не захотел». «Любопытно». Нани приняла от меня закуску и начала неспешно поглощать. «Не очень. Реалистичность окружающего...» «Зашкаливала», — призналась я. «Так что спать сегодня я больше не буду». «Хватило». «Завтра будет сложно». Заметила Нани. «Не впервой». Отмахнулась я и напала на свой бутерброд. Сказать было легко, а исполнить трудно. И спустя несколько часов борьбы с собственным организмом я все таки уступила усталости и провалилась в сон. Ничего неожиданного в том, что во сне я обнаружила себя перед лестницей на второй этаж, уже не было. Кажется, хозяину башни нравилась цикличность повествования. Интересно, что он хочет этим сказать? Идти наверх у меня желания не возникло, потому я пошла на выход и вышла в чистый космос. «Предположим», — протянула я и убрала вытянутую вперед ногу, в данный момент застывшую над пропастью в никуда, назад. Затем закрыла дверь, развернулась, села на пол. То, что из башни мне не выйти, — неприятный сюрприз. Я полагала, у меня будет чуть больше свободы. Хотя спорить не буду. Одно то, что я себя осознаю во сне, да еще и могу управлять своим телом, — это уже подарок судьбы. Решила прогуляться по башне, безопасному первому этажу. Зашла в спальню к Грогу и обнаружила его мирно спящим. Любопытно, это сон или часть реальности? Заглянула к Тате. Воровка тоже спала без задних ног. Следующая спальня поразила своей чистотой и порядком. Позачо дрых на подушке, нежно обнимая ее обеими ручками, и, кажется, улыбался. «Займусь им уже завтра. Главное, не забыть». Я зашла к Нане и не обнаружила той на постели. «А вот это интересно», — пробормотала, не зная, что думать по этому поводу. Отправилась в следующую комнату и там замерла, пытаясь понять, кажется мне или нет. Оба брата лежали на своих постелях с открытыми глазами и смотрели они прямо на меня. Их тела были словно скованы, но никаких видимых веревок или цепей я не обнаружила. А как только попыталась подойти ближе, парни начали медленно проваливаться в глубину матрасов. Или эта кровать начала медленно поглощать их тела, я не знала. Единственное, что впечаталось в память, — это глаза потомков хаоса. Они явно не хотели быть поглощенными и, кажется, точно так же осознавали себя во сне, как и я. Выбежав из их комнаты, я помчалась в собственную, потому что была четко уверена, что там будет что-то не так. Вот только к представшей картине оказалась не готова. В постели лежала я сама. Лежала и мирно себе спала. А надо мной стояла Нани. И ее протянутая к моему лицу рука мне не понравилась. Очень не понравилась. Во имя хаоса. Она же сейчас дотронется до меня. Я застыла, не имея сил ее остановить. Ведь я — всего лишь сознание, застрявшее в реальности затворника этой башни. А Нани? Насколько реальна она? Маленькая ручка, вытянутая к моему лицу, все так же висела в воздухе, словно ее хозяйка сомневалась, стоит ли проверять свою догадку. Но вдруг пришла в движение и... Тело любопытной стихийницы резко вылетело за дверь, словно что-то огромное и невидимое вышвырнуло ее из моей спальни. Я даже испугаться не успела. А потом облегченно выдохнула: Коснись меня, наша малявка, пусть и во сне. Кто знает, чем бы все это закончилось? Я подошла к своей кровати и посмотрела на себя. «Странное зрелище», — заметила вслух, непонятно с кем, ведя разговор. Разглядывать свое тело со стороны оказалось довольно любопытно, а я и не знала, что у меня такое умиротворенное выражение лица во сне. Мужчина в хламиде, стоявший рядом, покивал моему изречению. Ровно один удар сердца. «Что?» Я отскочила от него и врезалась спиной в стену. «Ты кто?» — выкрикнула, тут же поняв, что вопрос глупый. «Чего тебе надо?» Мужчина? А это все таки был мужчина, судя по габаритам. Словно завис над этим вопросом. Я даже успела придумать план побега из спальни, пока он размышлял над ответом. «Ты что, не мой?» — спросила наугад. Мужчина перевел взгляд на меня, потом на мое тело на кровати и вдруг вытянул руку. Точно так же, как Нани, несколькими секундами раньше, чтобы коснуться моего лица. «Не делай этого!» — воскликнула я и рванула к нему, чтобы оттолкнуть от своего спящего тела. Но маг-затворник перехватил меня. «Кожа, кожа! Его пальцы на моем запястье! И почему такие теплые?» Я оторвала изумленный взгляд от места соединения наших тел и попыталась заглянуть ему в глаза. «Кто ты такой?» — спросила удивленно, разглядывая плотный темно-серый туман, клубящийся под капюшоном. «И странное дело!» Кажется, хозяин башни действительно не мог ответить на этот вопрос. Неужели он забыл? Я протянула вторую руку, чтобы снять капюшон с его лица, но какая-то неведомая сила резко перехватила меня за поясницу и потащила в собственное тело на кровати. «Столкновение!» И я открыла глаза. Не сказать, что уже утро, но и не середина ночи. Где-то перед рассветом. Я встала с кровати и вышла из спальни. Шагала целенаправленно, абсолютно игнорируя дикую аритмию в груди. Войдя в комнату, Наня уставилась на спящую малявку. Если бы не ее безмятежный вид и ровное дыхание спящего человека... Я бы сдернула с нее одеяло, потребовав объясниться, но ней действительно спала, а я определенно превращалась в параноика. С чего я взяла, что привидевшаяся мне во сне реальность, и почему решила, что даже если не реальность, то стремление подсознания? Дура! Я беззвучно закрыла за собой дверь, отправилась к своей спальне и вдруг остановилась. Что-то дернуло меня заглянуть туда, куда, наверное, в любое другое время я бы не завернула. Спальня братьев полукровок была пуста. Через пару часов я уже вовсю бодрствовала и хозяйничала на кухне. Моё новое черное платье было точно таким же закрытым, как и предыдущее, Разве что кружево на глухом воротнике заменяла плотную ткань. Но сегодня день обещал быть не просто жарким. Он обещал испечь меня до состояния готовности. Всем каннибалам на радость. Конечно, если такие водятся на территории Академии, лично я не удивлюсь. А падать ничком на землю из-за теплового удара, на радость Леону и всем его прихвостням, Как-то не очень хотелось. Обойдется челочник без подобного развлечения. К слову, и перчатки на моих руках в этот раз были не из плотного бархата с подкладкой, а кружевными и легкими. Да, это жертва. Моя жертва обстоятельствам. Но из двух зол, как говорится. К моему удивлению, Вся честная компания моих однокурсничков выглядела не особо выспавшейся. Странно. Продрыхли они аж до половины девятого утра. Я даже завтрак смастерить успела, пока ждала двух небезызвестных братьев. Но те куда-то запропастились. Плохо, если учитывать мой облегченный наряд. «Откуда в тебе столько энергии?» Безжалостно разрывая свой рот мощным зевком, вопросила Тата и упала на стул напротив тарелки с едой. «Ты же спала меньше всех!» «Мне дневной отдых сил придал», — пожала я плечами, наливая ей сок. «Так что я, считай, выспалась». «А где твои охранники?» Воровка начала медленно ковыряться в тарелке, симулируя дичайшую сонливость. Но я знала, что такие вопросы не задают от скуки. Это просто маска, чтобы выведать у меня о единственных носителях угрозы на ближайшие несколько километров. Даже Тата понимала, что братья – непреодолимая стена на пути ко мне. Что говорить о Гроге, который ел молча, и о моих телохранителях даже не заикался. «Кайрушка!» «Ты приготовила нам еды!» — пропел Пузачо, заходя и растерянно глядя на стол. «Но это же моя обязанность! Пожалуйста, не делай так больше, иначе я почувствую себя лишним!» «Как ты меня назвал?» — я перевела на него ошалевший взгляд. «Ты и так лишний!» — одновременно со мной сказала Тата. Грок сплюнул. Пузачо... Помчался за тряпкой. «Перестань это делать! Ты же не верблюд!» Поморщилась воровка. «Что за привычка гадить дома?» «Что за привычка рассуждать о том, о чем ты понятия не имеешь?» «Воровок нет дома. Есть только склад с чужими вещами». Оскалился Грог, не скрывая провокации в голосе. «Чтоб ты знал, «В моем персональном складе есть две пики, одну из которых я воткну тебе в глотку, если ты не заткнешься, предупредила его Тата. А вторую с любопытством поинтересовалась Нани, входя на кухню и с упоением вдыхая запах жареного бекона. «Лучше тебе не знать, но вообще по пути пики встретятся», — в проброс ответила Тата, и полностью увлеклась поглощением пищи. «Но для этого придется запрокинуть голову и...» «Нани!» — осекла ее я, наблюдая, как наливается кровью лицо Грога. «Думаю, процесс все продумают сами. С фантазией у присутствующих все в порядке. Лучше сядь поешь». «Неужели мы реально пойдем на занятия?» — спросила малявка, придвигая к себе... «Все больше тарелок с едой. И куда ей столько?» «Лично я ни на какие занятия не собираюсь», — пробасил Грок. Пузачо, успевший вернуться с тряпкой в руках, оторвал свою кучерявую белую голову от пола. «А я с удовольствием схожу, получу знания. Мама говорила, что я совсем бестолковый, и я докажу ей, что это не так». Со счастливой улыбкой пропел он. «Позачо, я хочу тебя огорчить, но конкретно ты никуда не пойдешь», ровно произнесла я, поворачиваясь к нему. «Почему?» едва не плача, вопросил он. «Во-первых, у тебя нет нормальной одежды». Кивнув на белый фартук на голом теле, кое-как прикрывающий немалое брюшко, безжалостно сказала я во-вторых, твою пузо нас позорит». «Что?» — перешел на фальцет сын пекаря. «То. Весь этот день ты посвятишь тренировкам на заднем дворе. Грок, как маг воды, ты можешь заставить его попотеть?» Я перевела взгляд на лысого бугая, увидела, что он собирается возразить, и добавила. «Ты же все равно не планировал идти на занятия?» «Ты предлагаешь развлекаться, издеваясь над этим полудурком?» Грок почесал лысую голову. «Весь день?» «Весь день!» В такт словам кивнула я, в то время как Пузачо начал набирать воздух в легкие, готовясь возмутиться. «И даже не думай спорить!» Я резко развернулась и наставила на него указательный палец. «На нашем курсе три хрупкие барышни». И все мы нуждаемся в защите сильных мужчин. За оградой Черной башни нас ожидает полной опасности и мир адептов Академии. Они ненавидят нас и хотят нам навредить. Неужели ты не хочешь защитить нас? Да, да, да. Я уже давно заметила, что Пузачу был воспитан матушкой, которую никак не могла миновать любовь к дешевым романам. Бугай Верзила Костолом на нашем курсе уже есть. Парочка бесшумных наемников с темным прошлым тоже. А вот доблестного рыцаря явно не хватает. Должен же хоть кто-то стать порядочным лицом всего этого безобразия. Я, как ни стараюсь, не смогу внушить уверенность, что за безобидную шутку кто-то из нас не выкалит другому адепту глаз с вилкой. Да и моё чёрное платье ни то монашки, ни то вдовушки тоже доверия не внушает. Нани, в принципе, поднимут насмех. Тата скорее метнёт лезвие в собеседника, чем выслушает очередную лекцию на тему «Какие мы здесь лишние?». Значит, будем воспитывать лицо курса внутри коллектива, как говорится. И никто, кроме Пузачо, на эту должность не подойдёт хотя бы потому, что у него лицо красивое, потенциально, и глаза добрые. Даже представить не могу, за что его замели с нами в стены этой академии. «Хочу, наверное», – засомневался в своем решении Пузачо, затем все же нерешительно пискнул. «А как же учеба?» Голос у него все-таки слишком высокий. «Я сама буду заниматься с тобой». «Лично. Каждый день после занятий. Договорились?» Я смотрела на него внимательно, ждала блеска осмысления в заплывших жирком глазах. Остальные члены курса пялились на меня, как на умалишенную, но вслух не высказывались, ждали ответа Пузачо. «Значит, и им интересно стало?» «Хорошо, я согласен». В итоге кивнул Пузачо и вышел из кухни, слегка окрыленный идеей стать лучше. Жажда знаний у него была велика, но я и впрямь не планировала обманывать его в этом деле. Мне нужен дипломат с приятной внешностью от нашего курса. А это значит, что успехи Пузачо в учебе станут моим приоритетом на ближайшее время». «Ты всерьез планируешь заняться его похудением?» Грок проводил Пузачу внимательным взглядом. «Ага», — беспечно сказала я, чувствую еще один взгляд на себе. Нани даже не скрывала, что понимает цель моего решения. И что понимает, насколько я неспроста, раз додумалась до этой цели в принципе. Нужно будет потолковать по душам с этим головастым монстром. «И на лекции ты планируешь идти женским коллективом?» Продолжил расспрос игрок, переведя взгляд с меня на Тату, а после на Нани. «Да, я думаю оградить нас, как и адептов с преподавателями, от возможности появления недопонимания между нами. Так что в первый день на лекции пойдут только девушки». Я растянула на губах улыбку. Где там говоришь, та парочка полукровок? Покивав моим словам, невзначай спросил грог. Вот умный поганец. Напряжение на кухне стало почти физически ощутимым. Да, я ограждаю себя не только от недопонимания с адептами и преподавателями, которые могут возникнуть из-за кое-чей тупости. Я ограждаю себя и от выхода грога с пузачо по отношению ко мне самой. Ведь пока братья куда-то запропастились, я почти беззащитна. И хаос всех пожри. Я не уверена в том, что их исчезновение во сне никак не связано с отсутствием в реальности. А это грозит проблемами. Большими проблемами. Братья отправлены мной по некоему поручению. Тебе знать не обязательно, Вежливо улыбнулась я, демонстративно подтянула перчатки и встала из-за стола. «До начала лекции пятнадцать минут. Давайте поторопимся». «Я не давала своего согласия на этот поход», — фыркнула Тата. «Хорошо, можешь не идти», — легко отмахнулась я. «С чего бы такая благосклонность?» — тут же с подозрением спросила Тата. «Не хочешь учиться, не надо». Пожалуй я плечами, прекрасно зная, что оставаться вместе с грогом в черной башне воровка точно не захочет. Нани «Позачо, убери со стола крикнула мелкая и спрыгнула со стула. Идем как я и ожидала из ворот черной башни мы выходили втроём.